Глава пятая, в которой главный герой просыпается совсем не в том месте, в котором заснул, встречается с Карин и подвергается множеству опасностей, а также еще раз получает по голове. «Парень, с тобой все в порядке?» «Нет», — искренне ответил я, открывая глаза. Диспозиция казалась странной. Я лежал на земле, ощущая тупую боль в груди и затылке, Рядом со мной обнаружилась молодая девица с обеспокоенным лицом, которая поливала меня холодной водой из кувшина. «Ты меня напугал», — сообщила девица. «Дважды». «Извиняюсь», — сказал я. Девица была одета в просторное крестьянское платье. Ноги она оставила босыми, а в давно немытые волосы вплела пару цветных ленточек. «Типичная пастушка», — подумал я. «Только какого черта она делает со мной в одном стогу?» «Ха! А стога-то рядом нет!» Я приподнялся на локтях, застанав от вспыхнувшей в затылке боли, и огляделся по сторонам. Солнце клонилось к закату. Неподалеку виднелось поле со стогами, в одном из которых я заснул. Но я не имел ни малейшего понятия, зачем я выбрался из стога, как я сюда попал и кто это девица. «Вы кто?» — спросил я у девицы. «Я Рина», — сказала она. К сожалению, ситуации ее ответ не прояснил. «Я ничего не помню», — сказал я. «Вы сказали, что я вас дважды напугал. Не могли бы вы осветить эти события поподробнее?» «Чего?» «Расскажите, что случилось», — попросил я. Из ее сбивчивого и непоследовательного рассказа я выяснил следующее — Рина и ее подружка Джина действительно оказались пастушками, выгнавшими на выпас стада коров. На момент встречи со мной они уже возвращались домой для вечерней дойки или чего там еще. Их деревня находилась недалеко отсюда, и они дважды в день проходили через поле, которое облюбовал я для отдыха. Когда стада двигалась по полю, из одного стога, как чертик из табакерки, выпрыгнул я. Помятый, небритый, с торчавшими во все стороны волосами и, соответственно, весь в сене. Тогда-то я напугал девиц в первый раз. Рина призналась мне, что они с подругой приняли меня за лешего. Однако я не проявлял по отношению к девицам никакой агрессии, чем они, по-моему, были даже слегка разочарованы. Вместо этого я попытался присоединиться к стаду коров. Кому-то из буренок мое поведение показалось возмутительным, и она легнула меня ногой в грудь, чем и объяснялась боль в этой области моего тела. Падая, я приложился на землю пострадавшим ранее затылком и потерял сознание, напугав девицу второй раз. Поскольку пастушки не обладали достаточной для переноса моего тела физической силой, Рина осталась со мной, а Джина погнала коров в деревню. Предполагалось, что она пришлет оттуда помощь своей подруге. Тем временем Рина попыталась привести меня в чувство народными средствами, для чего использовала холодную воду из соседнего ручья. Подобный подход себя полностью оправдал, и я очнулся. К сожалению, я все равно совершенно не помнил, как вылезал из стога и чего хотел добиться от проходившего мимо стада коров. Раньше я никогда не страдал провалами в памяти и понятия не имел, чем был вызван сегодняшний инцидент. Чего мне в настоящий момент не хватало для полного счастья, так это неконтролируемого но и самим поведением. А если бы это были не коровы и пастушки, а стражники барона Тревора, вряд ли я в таком случае мог бы отделаться одним единственным ударом копыта в грудь. Дожидаться помощи из деревни мне показалось неразумным. Я поблагодарил добросовестную селянку, употребил немного магии, чтобы приглушить боль, и двинулся в дорогу, позаботившись, чтобы деревня Рины оказалась в стороне от траектории моего движения. Пока еще не стемнело окончательно, я остановился и тщательно осмотрел свою одежду. Мои наихудшие ожидания подтвердились. На рубашке обнаружилось несколько прожженных дырок, по форме напоминавших древние магические руны. Похоже, частички незавершенного заклинания из горящего пергамента задели меня по касательной, и осели не только на моей одежде, но и моей ауре. Я не понимал, как такое могло произойти, но факты говорили сами за себя. Мне срочно нужно было проконсультироваться с чародеем, хорошо разбирающимся в магии огня, что добавило еще одну строчку в мой список проблем. Голод выгнал меня на одну из наезженных дорог. Это было рискованно, но я уже больше суток не ел ничего, кроме ягод и мне срочно требовался какой-нибудь придорожный трактир, которых в этой местности было построено с избытком. Мне повезло. Ближайший трактир оказался всего в паре километров от того места, где я вышел на тракт. Это был обычный деревенский сруб, одноэтажный, так что комнаты для ночлега в нем явно не сдавались. У коновязи было привязано несколько лошадей, но герба барона Тревора на них седлах я не обнаружил. Значит, на них приехали не стражники, и мне пока ничего не угрожает. В большом зале трактира оказалось душно и накурено. Освещение, представленное чадящими факелами, оставляло желать лучшего, что было мне на руку. Чем меньше людей рассмотрят мое лицо, тем лучше. Посетителей в трактире было немного. За столами сидели и тихо напивались всего несколько человек. В дальнем от входа углу весело гуляла компания сомнительных личностей. У оборудованной по последней моде барной стойки сидел юноша, вооруженный двумя короткими мечами. Трактирщик регулярно наполнял его кружку пивом. Я выбрал столик по максимуму удаленный от остальных посетителей и жестом подозвал к себе трактирщика. Этот хмурый, кряжестый в заляпанном фартуке мужик – В другое время я ни за что бы не стал бы есть пищу, приготовленную в заведении, к которому мог бы иметь отношение подобный человек. Но сейчас я был крайне голоден и привередничать не приходилось. Хозяин заведения поинтересовался, чего я изволю откушать. Я задал вопрос о фирменном блюде его заведения. Он сказал, что его жене сегодня прекрасно удался бок вепря. Я попросил принести кусочек с гарниром из овощей. Он кивнул и спросил, что я буду пить. Я сказал, что охотно выпил бы красного вина. Он сказал, что красного вина нет. Я сказал, что он нес белое, хотя к мясу вепря прекрасное, казалось бы как нельзя кстати. Он сказал, что белого тоже нет. Я спросил, вином какого цвета располагает его погреб. Он сказал, что у него нет винного погреба, зато есть пиво. Я не слишком люблю пиво, но заказал кружечку, чтобы не обидеть хозяина. Он сказал, что мой заказ будет стоить 20 медных монет, и удалился. Интересно, сдача с золотого у него будет? Поскольку я покидал свое жилище в попыхах, то не озаботился захватить с собой мелочь. В ожидании заказа я набил трубку табаком и прикрыл от соседнего факела. Обычно я высекаю огонь при помощи магии, но сейчас не стоило афишировать свои чародейские способности. Может быть, сюда уже просочились вести о белом ч... беглом чародеи графа Осмонда. Не успел я как следует насладиться даже первой затяжки, как от сомнительной компании в углу отделилась сомнительная личность и уселась на стул против меня. Сомнительный тип был одет в кожаные штаны и рубаху, поверх которой была наброшена потертая кожаная куртка. На поясе сомнительного типа висел сомнительного вида охотничий нож, а лицо сомнительного типа пересекал уродливый шрам, нанесенный чьим-то мечом. «Привет», — сказал сомнительный тип. «Добрый вечер», — сказал я. «Внешность сомнительного типа мне не нравилась, однако это еще не повод, чтобы отказаться от обычной для меня вежливости. Табачком не поделишься?» «Пожалуйста», — сказал я и протянул ему кисет. Сомнительный тип не стал отсыпать из него табак, а просто спрятал кисет под своей курткой где-то в районе подмышки. Учитывая, что тип не мылся с весеннего сезона дождей, у меня не было особого желания требовать свою вещь обратно. «Золотишком не богат?» – поинтересовался сомнительный тип. «Нет», – сказал я. «Почему-то мне показалось неразумным сообщать сомнительному типу об у меня в наличии золоте. А серебром?» «Не такой благородный металл, как золото, но тоже сойдет». «Серебра тоже нет», — сказал я. «Ладно, уговорил, гони сюда медь». «Извините, но я хотел бы знать, почему я должен это делать». «Хороший вопрос», — сказал сомнительный тип. «Посмотри вон туда в угол». «Я посмотрел». «Там сидят мои друзья», — пояснил сомнительный тип. «Числом пять человек, и всем нам очень нужны деньги». Ответ «пойди и заработай» так и вертелся на моем языке. Однако я понимал, что как только я его произнесу, сомнительный тип полезет в драку, и вся сомнительная компания его час поддержит. Тогда у меня точно не получится спокойно поужинать. «Понимаю справедливость ваших претензий и количество ваших доводов», – сказал я, «но сейчас я хочу есть и уже заказал еды» сильно сомневаюсь, что хозяин всего достойного заведения обрадуется, если мне нечем будет расплатиться за заказ вы не могли бы подождать пока я поем К моему большому удивлению сомнительный тип согласился хорошо сказал он мы подождем только не пытайся меня разочаровать парень ты пришел пешком, а у канавязи стоят наши лошади так что тебе от нас все равно не убежать и в мыслях не было сказал я. Убегать можно от графа Османда, барона Тревора или Горлеона. Бегать же от всякой шпаны чародея не пристало. Подобные действия могут пагубно отразиться на общем имидже всей нашей братьи.